и клянусь огнями небес в самое время. Когда от меня увели Агнессу, я сразу поняла, что Гелона задумала сжечь ее и стать единовластной хозяйкой фермаскиры. Годейру она смогла обмануть, но меня... Но как ты узнала все это? Стража у моих дверей охраняла пустые покои. Я вышла сразу, как увели мою девочку. Жрицы, приготовляя жертвенный алтарь, знали, что я на свободе, и по моему совету принесли сырые поленья и зеленые ветви. Я знала, когда на решетках прогорят угли, костер теряет силу. Никто, даже сама Гелона, не заметила, как я бросила свой хитон на камни, где была лужа, а остальное ты видела сама. Я только не думала что моя девочка сама схватит нож. — Но пояс! Все знают, что ты давно не входила в наос. Кто взял пояс? — Его там и не было никогда. — Этого не может быть, священная! — воскликнула Агнесса, поднимаясь с подушки. — Как же так? — Помни, девочка моя! Атоса положила ладонь на горячий лоб дочери, заставил ее лечь. «Мы — женщины царственной крови, и мы должны знать правду. Пусть простые смертные верят в небеса. Мы живем на земле. Это мы должны вершить дела за богов. И нам между собою нельзя кривить душой. Знаете вы, пояса никогда не было. И в поры всех поколений верховные жрицы, входя впервые в наос, Узнавали от своих предшественниц, что пояс и политый, украденный для Геракла, не возвращался никогда. Но Фермаскира без пояса богини погибнет мама. Не беспокойся, придет время, и он появится. Где ж ты возьмешь его? Разве мало драгоценностей в нашей сокровищнице? Мы сами сделаем его и оденем на твои бедра. «Мы не дадим Фермаскире погибнуть!» Антагора слушала этот разговор, раскрыв рот. Она никак не могла прийти в себя. «Я боюсь, сестра!» — сказала она, наконец. «Боги не простят!» «Забудь богов!» — сурово произнесла Атосса. «Повторяю тебе, нам самим надо вершить божеские дела. Давайте думать, как спасти Фермаскиру!» Были ли сегодня наши люди в городе? Были. Они донесли, что Биата встала в круговую оборону. Значит, она не хочет идти на бунтовщиков? Видимо. Прекрасно. Будем терпеливо ждать. Пусть рабы идут на город. Пусть Биата теряет силы в борьбе с ними. Но мятежников много священное. Вдруг они сомнут бяту и займут фермаскиру? Этого не будет никогда. Я не помню ни одного года, когда бы не бунтовали тела. Их силы и гнева хватает самое большее на сутки. Они или разбегаются, или их подавляют. Но раньше у бунтовщиц не было Годейры и Милеты. Неужели ты думаешь, что Годейра... Поведет рабынь на Фермаскиру ради их свободы. Как только она уничтожит Биату и Гелону и сядет на трон, она снова закует рабынь в цепи. И вот тогда настанет наш черед. Мы покажем дочерям Фермаскиры пояс богини и пойдем на Годейру. Все амазонки и храмовые и царские будут с нами. И тогда мы посмотрим, кто кого. Спустя час Антагора и Атоса спустились в подвал, где хранились драгоценности храма. Когда жрицы, охранявшие вход, разомкнули серебряные лабрисы, Антагора вслед за сестрой спустилась вниз. Она и раньше предполагала, что там много богатства, но все равно была поражена. Золотые, серебряные, бронзовые, медные кубки, вазы, ритоны, потеры — все это расставлено в глубоких нишах на полках. По углам прямо на полу в огромных кучах было свалено разнообразное оружие, украшенное драгоценностями.